Глава 10 Про границу на замке. На рассвете 24 июля Родригес встретил Одинцова в аэропорту Вородера, широко улыбнулся и распахнул объятие. «Здравствуй, друг!» — старательно выговорил он по-русски. Одинцов похлопал кубинца по широкой спине со словами «Hola, амиго. На этом его познания в испанском заканчивались. Десяток фраз из разговорника не в счет. Впрочем, и Родригес едва понимал по-русски. Много лет назад они шутили по этому поводу «воюем вместе, а говорим на языке противника». Противником были американцы. В пору обучения в КУОС отборные курсанты, среди которых оказался Одинцов, проходили стажировку в спецлагере на Кубе. В Советском Союзе действовал запрет на карате, и настоящие мастера были редкостью, зато кубинцы годами тренировались в Японии. Мало того, самые успешные из них превратили спортивный стиль школы «Дзёсинмон» в оперативное карате. Это была техника не для соревнований, а для реальных схваток. В соединении с боевым самбо она давала сокрушительный эффект. Своего инструктора Одинцов знал под именем Рауль Родригес. Кубинский здоровяк даже среди своих считался мастером. Учил он жестко, зато это была наука навсегда. Оперативное карате пригодилось Одинцову не раз, и когда он еще носил погоны и после. Через год-другой после лагеря бывший курсант и его инструктор встречались в Анголе и Мозамбике. Кубинцы воевали там официально, а советские диверсанты проводили секретные спецоперации против партизан. Многие годы спустя Родригес уже туристом прилетал в Россию. Одинцов тогда познакомил его с фараксой, Они вместе рыбачили на Ладоге и с тех пор продолжали поддерживать связь, посмеиваясь, что все еще говорят на английском. А вчера Одинцов даже звонить не стал. Просто на удачу отправил Родригесу в мессенджере номер своего рейса и записку прилетают 24 24-го». «Появится хорошо?» нет, — «Нет-нет». Кубинец появился. «Какие планы?» Расспрашивал он Одинцова по пути на парковку, нежно прижимая к груди сувенирный ящик с водкой калашников. «Можем отметить встречу в Гаване? Я наших позову. Или давай сразу на Золотой пляж, раз уж ты в Вородеро, а парни сюда подъедут. Или сперва тебя недельку по острову покатать? Я же пенсионер, времени свободного полно, так что не стесняйся. Мы с моим танком в твоем распоряжении». Они подошли к машине. Это был шестиметровый кабриолет, «Линкольн Континентал» — цвета морской волны, ровесник и родной брат красавца, в котором застрелили президента Кеннеди. Окажись танк Родригеса посреди Петербурга, да еще с откинутой мягкой крышей, как сейчас, он собрал бы вокруг себя толпу зевак. Но на Кубе строгий «Линкольн» терялся среди таких же громадных и куда более ярких «Кадиллаков», «Плимутов» и «Бьюиков». Карибский климат не вредит старым колымагам, которые бегают по здешним дорогам больше полувека, и будут бегать еще столько же, пока окончательно не рассыплются. Золотой пляж это мечта, сказал Одинцов, опускаясь на светло-серое кожаное сиденье размером с диван в ночном клубе. Но давай сперва в Гавану дело есть. А Вародеро и остальное на обратном пути. От Вародера до Гаваны полтораста километров. Родригес, по примеру, местных умников, Заменил могучий и прожорливый 7-литровый двигатель своего монстра на более экономичный и менее мощный. Линкольн спокойно катил по шоссе, и Одинцов испытывал некоторую патриотическую гордость, когда их с натужным воем и скрежетом коробок передач обгоняли Жигули. До революции 1959 года на Кубу везли машины из штатов, а после из СССР. Тюнинг Жигулей напоминал о традициях автомобильных дизайнеров северного Кавказа. Радио Линкольна обволакивало старых приятелей барабанно-гитарной паутиной румбы. Солнце поднималось все выше и начинало припекать. Одинцов откинулся на сиденье и сквозь зеркальные очки молча разглядывал придорожные пейзажи. Да чего ж тут хорошо. Живи и радуйся. Надо было начинать разговор, но врать не хотелось, а мудрый Родригес не задавал вопросов. Он ждал, когда гость сам объяснит свое внезапное появление. Наконец Одинцов собрался с духом и тут зазвонил в смартфон. — Миленький, — сказала Ева по-русски, — я во Флориде. Связь была плохая, и Одинцов решил, что ослышался. — Во Флориде? Зачем? Я же просил тебя оставаться на месте и никуда. — Я во Флориде со вчерашнего вечера, — повторила Ева. Похоже, она тоже плохо слышала и к тому же торопилась. Перезвоню позже и все расскажу. Так надо. Одинцов задумчиво глядел на умолкший смартфон. По его плану, Еве действительно предстояло перебраться из Нью-Йорка к мексиканской границе. Но как она догадалась раньше, чем Одинцов дал команду? И почему спешила? Почему звонила в такую рань и кто мешал ей говорить? Сейчас их с Одинцовым разделяли всего 400 километров. Правда, это была водная ширь Флоридского пролива. В любом случае, предварительный план предстояло срочно корректировать. Из короткого разговора на русском Родригес понял только что речь про Флориду и перестал улыбаться. Он еще некоторое время подождал объяснений, а после сам нарушил молчание. «Итак...» «Это личное дело, Рауль», — сказал Одинцов. «Можно сказать семейное. Моя женщина в опасности. Я должен встретиться с ней как можно скорее. На подготовку времени не было». «Совсем. Как только возникли проблемы, я сразу полетел сюда. Деньги есть, а американской визы нет. Что скажешь?» Родригес помолчал, разгладил усы и сказал, «Мне нужна неделя. За неделю я соображу, как перебросить тебя на Флориду. Дай мне неделю или полторы. Слишком долго. Мексиканцы днем пришлют визу. Я лечу с Кубы на Юкатан, оттуда добираюсь до границы со штатами А дальше, как в лучшие времена. В лучшие времена мы были намного моложе. Откликнулся Родригес и поскреб в седом затылке. Мы не прорывались в Штаты через границу с Мексикой. И на границе не было стены. Одинцов добавил, и дома нас не искала полиция. Я не имел права улетать из России. У тебя ведь компьютер есть? Надо карту посмотреть и срочно найти окно на границе, ближе к Флориде. Родригес снова улыбнулся, и улыбка была шире прежнего. «Валимас пасо кедуре и на троте кансе. На родном языке сказал он в том смысле, что «лучше двигаться медленно, зато верно», и тут же прибавил газу. Одинцов не прогадал, обратившись к Родригесу. Доллары на Кубе были не в ходу, правительство с ними боролось и ввело для туристов особую валюту — кук, а сами кубинцы использовали песо. Одинцову полагалось рассчитываться куками и за любую покупку платить вдвое дороже. Он привык, что в российских обменных пунктах курс валюты заметно колеблется в зависимости от банка. На Кубе все обменники под вывесками «Кадека» принадлежали государству и работали по единому курсу. Одинцов снял с карты доллары и обменял на куки, которые передал Родригесу. Правда, ранний завтрак, в закусочной, он все же оплатил куками, заявив, что не желает подрывать кубинскую экономику. За все остальное Родригес платил местными песо. Гость из России должен был выглядеть как настоящий турист. Когда открылись магазины, Родригес экипировал Одинцова светлыми шортами со множеством карманов, яркой рубашкой, подозрительно похожей на подарок Сергеича, цвета вырви глаз и еще одной просторной белой рубахой вроде тех, что носили когда-то рабы на кубинских плантациях. Был куплен и новый смартфон. Старый Одинцов отдал Родригесу с просьбой, пусть кто-нибудь поездит с ним несколько дней. Это была все та же мера предосторожности. Если за Одинцовым станут следить по передвижению между станциями сотовой связи, мобильный сообщит, что хозяин болтается по кубинским пляжам. Разрешение на въезд от мексиканцев Одинцов получил по электронной почте – уже сидя среди белых стен чистой по спартански обставленной квартиры Родригеса в центре Гаваны. Перед ним на мониторе компьютера была открыта испещренная названиями карта границы между Мексикой и Штатами. «От Гаваны до Канкуна полтора часа лету», — говорил Одинцов и постукивал линейкой по значку аэропорта на полуострове Юкатан. Там стыковка и еще часа три до Монтерея, это самый подходящий аэропорт. Самый близкий от границы. Везде пишут, что автобусы в Мексике транспорт номер один. Значит, на автобусе до Матамороса... Так, смотрим, ага, 300 километров. До Рейносы около 200. А до сьюдат мигель алиман еще меньше. Ну Вот смотри, всего 170. Это еще три часа. И, пожалуйста, тебе граница. Родригес посасывал сигару, выпуская клубы терпкого дыма, и спокойно слушал рассуждение товарища. Одинцов от сигары отказался и дымил привычной сигаретой, говоря «по статистике, через границу в Штаты каждый год перебираются 500 тысяч человек, в этом году будет на одного больше». «500 тысяч пытаются перебраться», — заметил Родригес, делая упорно «пытаются». Это число нарушителей границы. Там работает целая индустрия, гангстеры. За переброску люди платят им большие деньги. А потом одни задыхаются в грузовых фургонах, другие погибают в пустыне, третьи в горах, четвертых убивают рейнджеры, пятых ловят в ближайших американских городах и депортируют. Сколько народу остается в Штатах, ты считал? Кубинец ткнул сигарой в сторону экрана и добавил. К тому же нас не интересуют ни пятьсот тысяч, ни пятьдесят, ни даже пять. Нас интересуешь только ты, но с гарантией. Смотри. От Мексиканского залива граница тянется на запад по Рио-Гранде. От самой реки там осталось немного, во многих местах ее переходят в брод но сюрпризов хватает. Например, вода может подняться, тогда патрулей станет больше. Ты же все про это знаешь. Надо залечь у границы на несколько дней, изучить обстановку и в удобный момент сделать бросок. Но ты же не хочешь ждать? «Я не могу ждать», — уточнил Одинцов. — К тому же Восток — не туристское направление, — продолжал Родригес. — А ты не похож на мексиканца. Ты белый человек. Гринго. Там любой ребенок это понимает. Гринго не понравится ни пограничникам, ни гангстерам. Тебя подстрелят или те другие. Одинцов побарабанил пальцами по столу. — Хорошо. Есть еще варианты? — Есть. Можно не прятаться, а пойти через пограничный пункт. Через любой, их вдоль границы больше полусотни. Мексиканцы тебя пропустят, им все равно. Документы проверяют только у своих. Переходишь на американскую сторону, там офицер говорит, что у тебя нет визы, а ты в ответ просишь политического убежища. В Видя удивление гостя, Родригес пояснил, я рассказываю, как делали наши еще во времена Кастро и как мы туда своих людей внедряли. Значит, ты просишь политического убежища. Тебя помещают в изоляционный лагерь, но уже на территории Штатов. Если ты еще помнишь, чему я тебя учил, из лагеря тебе уйти будет намного проще, чем прорваться через границу. Только уходить надо без жертв, если не хочешь, чтобы тебя ловили одновременно пограничники, шериф, полиция и ФБР. А стрелять они будут на поражение». «Хорошо», — кивнул Одинцов. «Следующий вариант. Ты попросишь политического убежища» а из лагеря свяжешься со своей женщиной. Она оформит поручительство или внесет залог, и до суда тебя выпустят. Если твои дела в Штатах займут немного времени, этого может быть достаточно. Залог тысячи баксов, или 5, или 10 бывает по-разному, это решают на месте. Но есть проблемы. Какие? Тебя могут не выпустить. И оставить в лагере до суда. Это первое. Второе. Если все же выпустят... Тебе придется соблюдать строгие правила. Электронный браслет на ноге и все прочее. Нарушишь правила, станешь уголовным преступником. И третье. Суд о предоставлении убежища могут назначить быстрее, чем ты успеешь сделать то, что хотел. Я же не знаю твоих планов. К суду надо готовиться. Надо заранее собрать документы и нанять хорошего адвоката. У тебя этого нет. Значит, тебя откажут и тут же депортируют обратно в Россию. «Если я попрошу убежища, сказал Одинцов, — американцы и наши сразу будут знать, где я. Не подходит. А если попробовать через Сьюдат-Хуарес? Это уже не восток, а середина страны». Родригес поперхнулся дымом сигары. «Через Сьюдат-Хуарес? Идет половина мексиканского наркотрафика! Ха-ха-ха! Кашляя, — сказал он. Одно из мест, где упаковки...» По 40 килограммов просто перебрасывают через стену катапультой. Если тюк с наркотой попадет в рейнджера, он покойник. Паршивый городок, в котором убивают иногда по 10 человек в день. Такого гринга, как ты, местные гангстеры расстреляют на спор, кто быстрее. Чтобы попасть в Штаты не по морю, а по суше, единственное правильное решение Тихуана. «Сразу через границу там Сан-Диего, а это <смех> самый юг Калифорнии. Толпы туристов, таких же гринго, как ты. Среди них можно затеряться. И через границу пройти шансов больше». Их разговор прервал звонок нового смартфона Одинцова, на который он переадресовал вызовы с предыдущего. На дисплее светился номер Мунина. «Привет, наука!» — сказал Одинцов по-русски нарочито веселым тоном. «Как Лондон!» Как девушки туманного альбиона всех очаровал. Я уж тебе и не звоню, чтобы не отвлекать. Слушая ответ и вытаскивая из пачки сигарету, он хмурился все больше и не перебивал собеседника. Родригес ушел на кухню, неторопливо сварил кофе и принес в комнату. Все это время Одинцов продолжал слушать, лишь изредка вставляя короткие реплики. Наконец Одинцов дал отбой, раздавил в пепельнице очередной окурок и сказал Родригесу. «Дело хуже, чем я думал. Я лечу в Мексику прямо сейчас». «У нас говорят, — откликнулся Родригес, — что русский найдет выход из любой задницы. Но сначала он найдет туда вход. Я не могу лететь с тобой. Кубинцам в Мексику нужна виза. Мне ее не дадут никогда. Но я могу подсказать, как найти выход из задницы. Вход ты уже нашел».